16. Индико. Объявлять, указывать. Вы, принц. Бывший принц, мягко поправляет меня дравик. Моей матерью была королева Астрикс Веллитруа». Астрикс. Команда отключения робопса и имя его матери. Мой мозг продолжает напряженно работать. Мне вспоминаются слухи о смерти королевы, ходившие в нижнем районе, когда я была еще ребенком. Смутные, обрывочные воспоминания. Подруги приходят к моей матери пошептаться о королеве, которая лишилась благородного статуса и была казнена за государственную измену. Публичных похорон устраивать ей не стали. Занятия в школе в тот день отменили. Соседи сетовали, что из-за ее смерти подорожал хлеб. Я не слышала, что стало с принцем, знала только, что он существует как далекая звезда. Не знала, что принцы могут утратить свой титул, наконец выговариваю я. Не могут, разве что откажутся от него по собственной воле. Так вот что имел в виду Севрит, сказав, что Дравик оставил жизнь благородного господина. Я разглядываю его профиль, изящно очерченный нос Пиксельные шрамики, следы операции, изменившие цвет его зеленых глаз. Я перенес много операций, бормочет дравик, чтобы не быть внешне похожим на него. Если хочешь, мы могли бы поступить с тобой так же. Я замечаю свое отражение в только что поданные чашки с чаем. Тонкие губы, тонкие брови, отцовские. Я всегда была внешне больше похожа на него, чем на мать. Предложение навсегда вырвать его образ из меня выглядит соблазнительно. Тогда зеркала больше не смогут причинять такую боль. Если я буду выглядеть как мать, то стану с гордостью смотреть на свое отражение. Я бросаю взгляд на белый с золотом стол от клеров, Они пытались убить меня, чтобы скрыть свою ошибку. Я прочищаю горло. «Нет, хочу, чтобы все знали о моем происхождении». Дравик улыбается сдержанно, но искренне. Он говорил, что его мать убил его отец. Король убил королеву Астрикс? Нет, ее же казнили. Но, как понимаю, король с легкостью мог распорядиться о казни кого угодно. «Новой королевы и крон принцессы на банкете не видно, но я знаю, что королева слаба здоровьем и из-за болезней редко появляется на людях, а принцесса еще очень юна. И тогда меня осеняет». «Дравик хочет свести счеты с королем. Как именно и когда, неясно, но не оставляет сомнений, что такое я. Пешка. Слабейшая, наиболее недооцененная фигура в игре. Фигура, приближение которой никто не замечает. Игру ведут между собой король и его сын, и я ни о чем не подозревая вступила в нее. Но пока мы побеждаем, а они проигрывают, я буду играть свою роль». Среди гостей я замечаю многих наездников, которых изучала по визу. За каждым лицом стоит мешанина из статистики излюбленных маневров, имен боевых жеребцов, данных о возрасте, весе и росте. Я должна победить как минимум семерых из них, чтобы наказать тех семерых, которые убили мою мать. По счастливой случайности, ровно столько поединков мне надо выиграть, чтобы прорваться в четвертьфинал получить шанс завоевать кубок и уничтожить дом от Клэров навсегда. Внезапно из травы перед королевским троном возникает проекционная трибуна и поднимается, как пьедестал, на котором что-то выставят на показ. По традиции, каждый участник состязания произносит речь во время банкета перед началом кубка, поясняет Дравик. Я наблюдаю молча. Какая-то девица из благородных поднимается на трибуну и предупреждает присутствующих, что она победит. Она не знает, что простолюдинам режут глотки в темных переулках за те жалкие креды, которые они зарабатывают, делая ставки на подобных ей. Парень благодарит свою мать за то, что родила его, и заявляет, что исход Кубка Сверхновой ему не важен. Он понятия не имеет, что какая-нибудь простолюдинка смогла бы продлить жизнь своих детей на целый месяц, если бы ей досталась одна золотая пуговица с его жакета. Слушая их, я невольно думаю, только волку известно, как тяжко придется оленю, когда явится тигр. Наконец, на трибуну поднимается Мирей Ашади от Клэр. В жизни она эффектнее, чем на снимках, ее белый с золотым наряд смотрится свежо и стильно, Каштановые волосы, ухоженные, длинные и роскошные, осанка говорит о изяществе и грации. Ей достались отцовские самообладания и надменность. Будто он все еще жив в ней. «Мирея шади от Клэр», — начинает Дравик. «Я знаю, кто она». «Отличная наездница, чрезвычайно умна», — продолжает он. «Гордости ей не занимать, но это, полагаю, и без слов ясно. Все от Клэры гордецы». Она предпочитает рыцарскую тактику, честь, истину и так далее. Это видно по ее поединкам. А мой беспристрастный взгляд, она целеустремленная, непоколебимая сила. А я? интересуюсь у него. Что я такое на ваш беспристрастный взгляд, ваше высочество? Он криво ухмыляется. А ты? Нестандартно. У вас определенно дар внушать уверенность. Дравик тихо усмехается. Главная сила твоих врагов станет и их слабостью, сила черепахи и ее панцирь, но из-за него она медлительна, сила сокола и его проворство, но он летает слишком быстро, чтобы успевать смотреть по сторонам. Целеустремленность леди Мирей означает, что ей нелегко измениться. Ей недостает гибкости, имеет в виду он. Полезно знать об этом, выходя на ресталище, но от нее меня по-прежнему отделяют десятки наездников. Мерцают визы бесчисленных новостных каналов, записывающих каждую речь. Наездники улыбаются ярче, делают заявления громче, вскидывают подбородки выше. Операции, медиатренинги — все они как куклы со спортивным сложением, выставленные на полке, чтобы их пожирали взглядами. И теперь к этой выставке прибавилась я. В голове возникают мысли. Если мне не повезет при жеребьевке в первом же раунде, я попаду в пару с Мирей, или того хуже. Под шквал аплодисментов и имитацию фанфар церемониемейстер объявляет следующего наездника. Прошу поприветствовать сэра Ракса Истра Вильрейда». Он поднимается из-за стола Вильрейдов, рослый с обесцвеченными до белого волосами, зачесанными назад и прядью, падающей на темные брови, и глаза оттенка красного дерева. Я по-прежнему не могу заставить себя долго смотреть на его лицо, но его широкие плечи выглядят такими же, как раньше, и походка у него такая, как мне запомнилась, небрежная, неторопливая, словно он никогда не спешит. Поклонившись королю, он поднимается на неоновую трибуну, и она постепенно вырастает под его багровыми сапогами. Жакет на нем тоже багровый, высокий воротник отделан коричневым мехом, а довершает его усмешка, свободная, и легкая, приводящая в бешенство. «Мне тоже надо поклониться королю?» — спрашиваю я Дравика. Он беззаботно мурлычет что-то себе под нос. «Только если захочешь, полагаю, дом Литруа этого заслуживает». Ракс Истра Вильрейд жестом пытается усмирить аплодисменты, Но двор по-прежнему хлопает, ликуя от одного вида известного наездника. Он стучит по визу, чтобы его голос звучал громче. Голубое сияние резко выделяется на фоне красного шелка. <каклев> благодарю вас, но умоляю умерить пыл, а то сидеть нам здесь до конца терраформирование». От этой неуклюжей шутки толпа взрывается хохотом, и Ракс в ожидании, когда все умолкнут, глядит в мою сторону. Я смотрю только на сияющий ультрафиолетом венец, нарисованный на его надменном лбу, и думаю, когда мы снова встретимся на ресталище, сюда я и всажу тебе копье. Он один из самых одаренных наездников этого столетия. Дравик помешивает чай. Поразительные способности. Кое-кто считает, что врожденные, но я подозреваю, что в действительности дело обстоит гораздо проще. Гораздо проще это как? Его родители некогда занимали на иерархической лестнице дома Вильрейда в самую нижнюю ступень. Ходят слухи, что они усадили его в седло еще в пятилетнем возрасте, пытаясь повысить свой статус благодаря турнирам. Занятия детей верховой ездой до поступления в академию не приветствуются, но ничего противозаконного в этом нет. Как бы там ни было, их тактика сработала. Герцог Вильрейд пожаловал отцу Ракса титул барона — Вскоре после того, как в 12 лет Ракс выиграл кубок Икара. Неудивительно. Представить себе пятилетнего ребенка в седле? Я была в ужасе. Вообразить не могу, как он боялся. И не надо воображать, а тем более жалеть. Он враг. «Жидкая кровь», — говорит Дравик. «Или пиявки». «Прихлебатели». Так благородные за глаза называют таких людей, как Ракс. Происходящие из семьи, удаленные от главной ветви рода, которым не светит унаследовать что-то значимое. «Значит, он — полная ваша противоположность», — бурчу я. От меда, размешанного в чае, его смех приобретает звучность. «И это, — говорит, — единственная дочь могущественного герцога. Уж кому, как не нам, знать, что бастарт это гораздо хуже, чем жидкая кровь? Если Ракса считают жидкой кровью, почему тогда он настолько популярен? Потому что он превосходно ездит верхом. Он представителен, харизматичен, наделен чувством юмора, в то время как большинство благородных не отличат шутки от дальней солнечной системы. И вдобавок хорош собой, что тоже ему помогает. Я презрительно кривлю губы. «Тогда в чем же его слабость?» Дравик смотрит на Ракса поверх чашки. «Пока не уверен». Ракс заканчивает речь и сходит с трибуны навстречу волне аплодисментов. Хлопает даже король, а его шут в экстазе выделывает кульбиты. Толпа продолжает возбужденно шуметь, пока церемониемейстер не объявляет «Дом Литруа». Собравшиеся обмениваются недоуменными взглядами, шепотки нарушают тишину. «А-а-а!» улыбкой Дравик словно бросает вызов застывшему лицу короля. «Если не ошибаюсь, твоя очередь, Синали. Говори все, что пожелаешь». «Что угодно? Даже правду?» «Правду в особенности». Я поднимаюсь и шагаю к трибуне между рядами столов, за которыми сидят благородные. Мы с Раксом идем по поросшей травяной дорожке навстречу друг другу. Пяти недель мне хватило, чтобы забыть, какой у него устрашающий вид — На экране виза он смотрелся мельче, чем эта здоровенная конструкция из мышц и костей, которая надвигается на меня сейчас. Я не свожу глаз с королевского трона. Мы, наконец, встречаемся, и я чувствую шипящее потрескивание в воздухе вокруг Ракса, которое, кажется, больше никто не замечает. В солнечных лучах, направление которых искусственно изменено, его волосы сияют как платина — В радужках оттенка красного дерева вспыхивают золотые крапинки. Мы снова оказались слишком близко. «Почему это так нервирует меня? Ведь он всего лишь еще один благородный!» Ракс одаривает меня улыбкой. «Встретимся на арене, ага!» Я бросаю в ответ. «Полагаю, ненадолго». Мы расходимся. Красный шелк и голубой удаляются друг от друга, а потом я замечаю обращенный на меня взгляд зеленых глаз короля но не кланяюсь вновь поднимается шепот шут притворяется будто падает в обморок с ходулей прижимая тонкие ручки к цеплячей груди стражники в твердосветных доспехах напряглись а король ждет разглядывая моё платье его голубизну и серебро я встаю на трибуну и она поднимается жужжа неоном. Дом от Клэров наблюдает за мной, включая Мирей, которая сидит за их столом. Смотрят все. Благородные священники, новостные каналы, Ракс, Севрит и Дравик. И семеро убивших её. Где-то на станции на меня, возможно, смотрит и наемный убийца, их марионетка. Я стучу по визу, чтобы включить его. Мне хватило времени порепетировать то, что последует за этим. Мое имя — Синали фон Атклер. Мою мать звали Габриэль Джин Остер. Десять месяцев назад ее убили семь человек, присутствующих на этом банкете. Я стою слишком высоко, чтобы слышать реакцию на мои слова, но я ее вижу. Шокированная неподвижность, ладони, зажимающие рты. По двум произнесенным именам собравшиеся поняли, что я бастардка и чья именно. Придворные переводят взгляды на белый с золотом стол, потом друг на друга и на короля Рессинемуса. Я оттягиваю платье на груди. Корсет и кружево царапаются, но мне все равно. Я обнажаю горящее тело, ощущая холод. Этот шрам — доказательства: Семеро людей, о которых я говорю, убили мою мать и пытались убить меня. Толпа подо мной приходит в беспокойство. Люди переглядываются, вскакивают, грозят мне кулаками. «Мирей сидит, не шевелясь. Дом от Клайров тоже, как и Дравик. Кажется, я, наконец, могу прочитать его выражение. Его глаза поблескивают почти... горделиво». Севрид смеется и качает головой. «Ракс уставился на меня, не моргая. Отец и не подумал предупредить нас, но этих людей я предупрежу». До начала первого тура Кубка Сверхновой эти семеро должны обратиться в любое крупное информационное агентство — «Далее им следует выступить по визу с официальным публичным объявлением, признаться в своих преступлениях и подробно рассказать о них. Если они этого не сделают, то лишатся жизни». Наконец толпа взрывается. ее ярость не оставляет и следа от безмятежности в саду. Стража решает действовать. Точки лазерных прицелов щекочут мне кожу, но я пришла сюда, не ожидая ничего, кроме сопротивления». И Дравик привез меня во дворец, рассчитывая именно на это. Он не пытался отговорить меня, лишь посоветовал сказать правду. На миг я слышу в ушах гул страха. Если меня застрелят сейчас, все будет кончено. Все ради чего я так старалась, все ради чего страдала. Я перевожу взгляд на бывшего принца. Ведь вы не стали бы привозить меня сюда только для того, чтобы я умерла. Капля пота медленно стекает по виску Дравика. Он не из тех, кто истекает потом, кричит или брызжет слюной. Он всегда скрывает свои эмоции, однако теперь его губы складываются в знакомое мне слово, впечатанное в мои барабанные перепонки монотонностью тренировок. Держись. До дравика, до езды на разрушители небес истинный смысл слов я принимала как само собой разумеющееся. Держаться значит быть терпеливой, ждать, пока не захочется лишь одного. Бежать, выстоять, пока не станет слишком поздно. Держись, даже когда Вселенная пытается растерзать тебя.